Церковь в переделкине. Не сразу поймешь, какой это век. Москва переделкина. В доме сонном с утра просыпается человек, разбужен густым колокольным звоном. Сперва будто сом ударит хвостом Бом! Затем поменьше колокола День ла, день ла, а дальше, как маленьких птиц, перезвон. «Длинь-дон, длинь-дон, и люди идут, и люди идут, одни, чтобы истого помолиться, другие, их тоже немало тут, скорее, из праздного любопытства». Нет, я не смеюсь над искренней верой, взывающей к миру и доброте. Пусть каждый живет со своей мерой, но сколько ж там всяческих лицемеров — в суе бормочущих о Христе. И что же за души в иных скрываются? Ведь где только можно, урвать спешат, потом перед Богом трусливо каются, а завтра безбожно опять грешат. Легка молитвенная дорога, ничем ведь не жертвуешь никому. Но если и впрямь вы верите в Бога, так отдавали бы хоть немного сердца Ближнему своему. Катится медленней звон о крест По крышам, снегам и сосновой хвойности, А сверху горит золоченый крест Символ вечности и спокойности. Рядом же, эхом, по всем лесам Разносится грохот с могучим свистом. Там внуковский аэродром, и там вместе возносятся к небесам прихожане и атеисты. И, вскинув к звездам победный гром, над рощи над всею землей, над веком, блестит самолет гигантским крестом, как символ дерзости человека. 1972 год. Ты далеко сегодня от меня, И пишешь о любви своей бездонной И о тоске разлучницы бессонной, Точь-в-точь точь все то же, что пишу и я. Ах, как мы часто слышим разговоры, Что без разлуки счастье не сберечь! Не будь разлук, так не было б и встреч, А были б только споры да раздоры! Конечно, это мудро может статься, и все-таки не знаю почему, мне хочется наперекор всему сказать тебе, давай не разлучаться, я думаю, что ты меня поймешь, к плечу плечо, и ни тоски, ни стужи, а если и поссоримся, ну что ж, разлука все равно намного хуже. 1972 год. «Роза друга» За каждый букет и за каждый цветок Я людям признателен чуть не до гроба. Люблю я цветы, но среди них особо Я эту вот розу в душе сберег. Громадная, гордая, густо красная, Благоухая, как целый сад, Стоит она, кутаясь в свой наряд, Как-то по-царственному прекрасная. Ее вот такое взрастить сумел, Вспоив голубою водой сивана, Солнцем и песнями Еревана Мой жизнерадостный друг Самвел. 9 мая, в наш день солдатский, Спиной еще слыша гудящий ил, Примчался он, обнял меня по-братски И это вот чудо свое вручил. Сказал, мы немало дорог протопали, за мир, что дороже нам всех наград, Прими же цветок, как солдат Севастополя, В подарок от брестских друзей солдат. Прими, дорогой мой, и как поэт, Этот вот маленький символ жизни, И в память о тех, кого с нами нет, Чьей кровью окрашен был тот рассвет, Первый военный рассвет отчизны. Стою я! И словно бы онемел. Сердце вдруг сладкой тоскою сжало. Но что мне сказать тебе, друг Самвел? Ты так мою душу сейчас согрел. Любого спасибо здесь будет мало. Ты прав, мы немало прошли с тобой, И все же начало дороги славы у Бреста. Под той крепостной стеной, Где принял с друзьями ты первый бой, И люди об этом забыть не вправе. Чтоб миру вернуть и тепло, и смех, Вы первыми встали, голов не пряча, А первым всегда тяжелее всех, Во всякой беде, а в войне тем паче. Мелькают рассветы минувших лет, Словно костры у крутых обочин, Но нам ли с печалью смотреть им след? Ведь жаль только даром прошедших лет, А если с толком, тогда не очень. Вечер спускается над Москвой, Мягко долив позолоты в краски, Весь будто алый и голубой, Праздничный, тихий и очень майский. Но вот в эту вешнюю благодать Салют громыхнул и цветисто лопнул, Как будто на звездный приказ прихлопнул гигантский огненную печать. То гром, то минутная тишина, И вновь, рассыпая огни и стрелы, Падает радостная волна, Но ярче всех в синем стекле окна Пламенно-алый цветок Самвела. Как маленький факел, горя в ночи, Он словно растет, обдавая жаром. И вот уже видно, как там, в пожарах, с грохотом падают кирпичи. Как в зареве, вздыбленном, словно конь, будто, играя со смертью в жмурки, отважные крохотные фигурки, перебегая, ведут огонь. И то, как над грудой камней и тел, поднявшись навстречу свинцу и мраку, всех Кто еще уцелеть сумел, бесстрашный и дерзкий комсорг Самвел ведет в отчаянную атаку. Но, смолкнув, погасла цветная вьюга и скрылась виденье за окном. И только горит на столе моем пунцовая роза, подарок друга. Горит на взволнованный лад настроив, все мелкое прочь из души гоня как отблеск торжественного огня, навечно зажженного в честь героев. 1972 год.